Глава 12. Еще одно письмо. Здравствуй, мама. В ближайшие полтора-два месяца вряд ли у меня получится приехать. Дело в том, что один из наших новых докторов – Ваганов. Человек хороший, но немного резкий. Он из военных врачей в горячих точках служил. Поспорил в метро с какими-то хулиганами, и те сломали ему в двух местах нижнюю челюсть. Теперь Ваганов на больничном. А доктора Колбина усвали на учебу. Ему пришло время сертификат обновлять. В результате, пока коллеги не вернутся в строй, выкрыть недельку никак не получится. Китайский целебный чай, который просил Лариса Терентьевна, я купил. Себе тоже взял на пробу пачечку. Чай как чай, ничего особенного. Если он Ларисе Терентьевне срочно нужен, то я могу бандероли высвать, а нет, так сам привезу. Здесь в Москве много чего целебного продается, но далеко не все помогает на самом деле. Ко мне недавно приходил на дежурство молодой человек, менеджер фирмы «Источник вечной молодости». Они неподалеку от нашей больницы целый двухэтажный особняк занимают. И предлагал мне сотрудничать с ними за проценты, предлагать пациентам их продукцию. Продукция у них разная – от травяных чаев до талисманов против различных болезней. Что примечательно, сам менеджер открыто признавал, что продукция эта – есть не что иное, как надувательство с целью наживы. Я, конечно, отказался, но угостил его чаем, нормальным, нецелебным. Поговорил с ним по душам, пристыдил. Надеюсь, что он уже нашел себе другую работу. Надо бы как-нибудь сходить в офис этого самого источника и посмотреть, что там за люди, поговорить с ними. Может, они и не вдумываются в то, что творят, не осознают? Без медицинского образования сразу не разберешься. А, к примеру, менеджер Виталий, который ко мне приходил по образованию, был ничем. «У меня все в порядке. Представляешь, мама недавно вызывала меня заместитель главного врача Виктория Васильевна, моя благодетельница и покровительница. Уж не знаю, чем это я ей так понравился. И предложила мне заведовать терапевтическим отделением в одной ведомственной клинике. Тамошник главный врач ее знакомый, и ему нужен заведующий. Мне было очень приятно получить такое предложение. Приятно, что меня так высоко ценят, но я от него отказался». «Потому что понял, не справлюсь, подведу Викторию Васильевну. В ведомственных клиниках контингент очень взыскательный, а я же простой врач и общаюсь всю жизнь с простыми людьми. А потом там еще и платно люди лечатся. Это дополнительные сложности». Я, конечно, постарался как можно лучше объяснить Виктории Васильевне, почему не могу принять ее предложение, чтобы она не обиделась и не сочла меня самонадеянным карьеристом, который метит сразу в главные врачи. Виктория Васильевна немного расстроилась, Мне ничего не сказала, но по ней было видно. Я понимаю, ей очень хотелось доброе дело сделать, а не вышло. Это всегда обидно, по себе знаю. Помнишь, как я хотел Мишу Каманина водителем на скорую устроить? А он передумал, пошел в пару к дальнобойщику из Рыбинска. Я, когда ехал в Москву, очень волновался, только сама понимаешь, виду старался не показывать. И здесь волновался первое время. Не без этого, как все сложится, что будет, приработаюсь или нет, а сложилось все наилучшим образом. И это я не о том, что про меня написали в газетах. Газеты – это мимолетные. А о том, как складываются у меня здесь отношения с коллегами и начальством, и какую репутацию мне удалось заработать. В общем, все хорошо. Обжился, приработался, с людьми общий язык нашел. И вот теперь уже скажу тебе прямо. Не так уж и страшна Москва, как кажется из Мышкина. Шумная она, суетливая, на той и столица. Мегаполис, как сейчас модно говорить. Суеты много, это да, иногда суета мешает работе. Вот, например, приводит недавно скорая помощь мужчину с диагнозом двусторонняя пневмония. Я слушаю, а там натурально бронхит, сухие хрипы, жесткое дыхание. Спрашиваю врача, где, мол, он пневмонию выслушал. Оказалось, что у него фонидоскоп сломался, а он этого не заметил. Приставил груди, слева ничего не слышно, справа ничего не слышно, вот и пневмония. Суета-сует и всяческая суета. Доктор Симаков дал мне прочитать рукопись своего романа «Марат и его бригада» про скорую помощь. Мне очень понравилось. Читал, вспоминал, как во время учебы работал на скорой в Ярославле. Некоторые случаи прямо как из моей жизни. Пишет Симаков легко, живо, интересно. Странно, что такую книгу никто не хочет печатать. Подозревая, что виной тому чрезмерное увлечение натуралистическими подробностями, Мне, как врачу, это не мешает, и аппетита, как говорится, не портит, а вот людям, далеким от медицины, может быть неприятно. Я хотел поделиться с ним этим соображением, а потом передумал. Творческие люди легко ранимы, можно невзначай обидеть человека. А потом каждый должен творить так, как ему хочется. Вот, например, если бы кто-то Достоевскому посоветовал бы вместо преступления и наказания детектив написать, то можно представить, чтобы на это ответил Федор Михайлович. Симаков вообще очень интересная личность. Работал на центральной подстанции. Ко многим известным людям на дом ездил. Книг с автографами, подписанных дисков и фотографий у него столько, что хоть музей открывай. А историю знает немерено. Ему бы по телевизору выступать, а он у нас в приемном дежурит. Я его приглашал к нам, Мышкин, погостить, рыбу поудить, а заодно и в Доме культуры выступить. Он пообещал. «Межеву, передай, что я разговаривал с нашими больничными массажистами». И оба они в один голос сказали, что сначала нужно найти место и только потом переезжать. А то можно и полгода искать работу. Массажистов в Москве пруд-пруди. Со всего бывшего Союза едут сюда на заработки массажисты. А в последнее время много появилось китайцев и вьетнамцев, которые не только разными техниками массажа владеют, но и иглоукалыванием. Поэтому им во многих местах отдается предпочтение. Или, как вариант, он может устроиться на работу фельдшером, это без проблем, и потихоньку искать себе место массажиста. Живя в Москве, ему будет проще найти работу, чем из Мышкина по интернету. Я ему звонил несколько раз, но у него телефон постоянно выключен, не дозвониться. Он такой же экономный в этом вопросе, как и ты. Новый год мы с тобой, скорее всего, будем встречать порознь, потому что новичкам непременно ставят новогоднее дежурство 31 или 1. -го. «Я должен дежурить 1 января, если, конечно, не будет перекраиваться график. Но, так или иначе, на два дня я выберусь точно. А то и на все четыре. Праздник же». Не знал, писать тебе сейчас или сказать потом, когда уже прояснится, но так уж и быть, напишу пару слов. «Есть в нашей больнице женщина, которая мне нравится. И недавно я дал ей это понять. Теперь жду». В таком деликатном деле самое главное – не торопить события. Вспомнил к месту любимую прискуску Ларисы Терентьевны. На храпом хорошо в поезд без билета садиться. Существует, правда, одно обстоятельство, которое... Ладно, не буду забегать вперед, поживем, увидим. Я это, собственно, к тому, что ты постоянно напоминаешь мне, мол, что пора уже и семьей обзавестись. Я не против, был бы с кем. А то выйдет, как у Туркиных. Работали вместе, сошлись, ехались, а теперь по два-три раза в день на всю Нагорную выясняет, кто кому жизнь испортил. Хотя, может, им так и нравится. Не нравилось бы, не жили вместе. Последнее контрольное взвешивание на наших отделенческих весах показало прибавку на 3 килограмма. Это я к тому, что не голодаю, а наоборот. Все, собираюсь начать бегать по утрам. Больничная территория для этого подходит идеально. Но никак не соберусь. Разленился. Ругаю себя, а что толку? Нехорошо, надо взять себя в руки. Но зато стараюсь побольше ходить пешком, компенсирую. Да и больница у нас большая. Иной раз за дежурство так набегаешься, что ноги гудят. Под Новый год собираюсь разориться на ноутбук. смысле на складной компьютер, который ты называешь книжечкой. Очень удобная штука и совсем не тяжелая. И не очень дорогая. С учетом моей экономии на жилье можно себя побаловать. Прошу тебя, мама, не думать, то есть не подозревать, что я чего-то не договариваю И переживать за меня не надо. У меня действительно все хорошо. Я не вру. Хорошие люди кругом, хорошая работа, хорошая зарплата. Все у меня хорошо. А что живу в больнице, так это только к лучшему. Деньги экономлю и время. На работу добираю за полминуты, а некоторые по полтора часа на дорогу в один конец тратят. Не хоромы, конечно, согласен. Так это же не родной дом, а временное жилье, тип общежития. Много ли мне надо? И это я снова не хорохорюсь, а говорю все как есть, на чистоту. И вообще, я тебя очень серьезно предупреждаю, мама. Не помню уже в какой раз в отношении этих твоих переживаний. От переживаний давление поднимается, и сердечный ритм нарушается, и пищеварение расстраивается. Когда шутишь, что все болезни от нервов, то не очень-то и преувеличивают. Так что заканчивай за своими переживаниями, пока они тебя не доконали. Станет скучно? Лучше звони мне, поболтаем о том да о сём. Лучше на телефонный разговор 10 рублей потратить, чем сотни на лекарства спускать. А до этого рано или поздно отойдёт, если не взять себя в руки. Вспомни хотя бы Валентину Митрофановну, аптекаршу. Она вот так переживала-переживала за своего Сашу. Переживала-переживала, да до инсульта и допереживалась. Да я не пугаю, а просто хочу, чтобы ты осознала вред этих беспочвенных переживаний. А хочешь, приезжай в гости, посмотришь сама, как я тут в Москве устроился. Заночевать у меня не получится, в этом, наверное, единственный минус моего жилья. Но можно приехать утром, а вечером уехать. Поспишь две ночи в поезде под стук колес. Ты же всегда говорила, что тебе нравится в поезде спать. «Приезжай, увидишь, как я живу, какие люди вокруг. По центру погуляем, вкусности каких-нибудь поедим. Вот пишу и вижу, как ты читаешь эти строки и сразу же начинаешь вздыхать насчет того, что билеты дороги. Приезжай и о билетах не думай, не они по карману. Лучше один раз своими глазами увидеть, чем сто раз услышать или в письме прочитать. Подумай, а». Перечитал письмо, кое-что надо бы вычеркнуть для пущей ясности, да ладно уж. Вот такие вот мои новости. Целую тебя, мама, крепко-прикрепко и также крепко обнимаю. Алексей. П.С. Чайник, который я привез, пользуй, не береги его, а то знаю я тебя. Небось, когда меня нет, вот на плите кипятишь.